Глава 91. первая. Франк рыбачит в параллельном мире. О, хорошая погода! Синее море, белые тучи, бесконечный горизонт. Морской бриз повсюду и испытывающий кожу ультрафиолет. Это и есть море! Мы сильно потрясающий корабль. По размерам он средний, но сделан лучше, чем роскошные пассажирские корабли. Каюты тоже были не хуже, как в гостинице. Чего следует ожидать от арендованного королевской семьей корабля? Франк выбралась на палубу этого корабля и грелась на солнышке. Расслаблялась, подставляясь под соленые брызги. Еще и сок сбока поставила. Прям-таки настоящий отпуск. А что же с охраной корабля? Конечно же, ни на секунду не отлынивает. Уруси. Вот только что вернулся у бивдемонического зверя-рыбу, что приблизилось к кораблю. Благодаря воздушному прыжку и темным стрелам, ему даже мокнуть не приходится. Только когда подбирают свои трофеи, приходится намочить морду. Хотя фронт тоже работает. Когда Уруси борется с демагическими зверями, другие нападают, с другой стороны, и Фран просто сносит их магией. Уруси, с возвращением. Раз собралось мясо демагических зверей, я потом что не приготовлю, произнес я. И магических камней порядочно. У Уруси 7 штук, Фран собрала 4. Вот наши результаты за полдня после отплытия. Люди из экипажа говорят, что это чудо, повстречать такое количество монстров и иметь целый невредимый корабль. Сначала Камергенер строго поглядел на дыхающую Фран, и, подойдя, сказал нам, чтобы это работало нормально, но увидя наши успехи, замолчал. Да, напрягают меня такие, и во время еды начал представать, что ему наши манеры не нравятся. Я разозлился и активировал навык «Изысканные манеры», так что он, скрепя зубами, замолчал. Он в плохих отношениях с Сальтом, а мы с ним дружим, поэтому и к нам сильт относится враждебно. «Мастер, что насчет перекуса?» А что ты хочешь? Ам, печеньки. Я достал печенье, купленное в Арисе. Я закупил его наперед, так как пока что сам в больших количествах делать его не могу. Это печенье, купленное в королевском магазине, так что оно хорошее. Но мне все-таки больше нравятся сладости на земле. Нужно будет запустить массовое производство тортов и пудинков. Вкусно. Эй, Руси, твое здесь. У нас куча рыбы и француруси расслабляются. Да, неплохое у нас задание на этот раз. Через некоторое время нашего ничего не делания подошла принцесса. Развивающиеся от морского ветра золотые волосы сверкали на солнце. Принцесса Сатья. С ее золотыми волосами и голубыми глазами она имела европейскую наружность, что сильно контрастировала с короткостриженными черными волосами и черными глазами Фран. Когда их сравниваешь, то создается чувство, что это солнце и луна. Сейчас они выглядят миленько, а в будущем должны стать настоящими красавицами. Фран... «Мы сейчас пойдем на рыбалку. Что насчет того, чтобы пойти вместе?» «А? Иду! В задней части палубы мы нашли на расшумевшихся принца Фурта и трех детей. Два парня и девушки. Это бездомные дети, которым не было куда возвращаться после спасения. Принц, решив, что это судьба, взял их на обучение. Но они еще не были приняты официально, так что в дороге он говорил с ними как с равными. Дети тоже, не обращая внимания на разницу в статусе, быстро подружились с близнецами. Действительно, выглядит как друзья. Кемергинер Геннерсельд злится по этому поводу, но все его игнорируют. Фран тоже будет рыбачить? Mm, я очень хорошо в этом. О, правда? Тогда давайте посоревнуемся. И потом вместе съедим пойманную рыбу. Я удивился, что полученной удочке была катушка. Похоже, это удочка высшего качества, созданная магией нитью. Дети, не знают ее ценности, весело закинули леску в воду. И сразу же начало клевать. Они веселились, споря о том, у кого рыба больше, а у кого более редкая. Принц тоже, хоть и не принимал участия в рыбалке, весело улыбаясь, переглядывал за остальными. Здесь много рыбы, похожей на и макрыль. Только Фран до сих пор ничего не поймала. Принц и дети начали добродушно подразнивать её. «Да ты не так уж хороша в рыбалке». «Только Фран ничего не ловится». «Я уже три рыбины словил. «Ну ладно, что поделимся». Я милюзку игнорирую. Мне попадется огромная рыбина. Только подождите. <связь> Ждем не дождемся. Мне кажется, что лучше рыбачить обычным способом. Но Франа, оцелившись на огромную рыбу, меня даже не слушала. Используют в качестве приманки оставшихся горных червяков. Эти мелкие демонические звери не полезны ничем, кроме магических камней. Из-за запаха и жесткости их не поешь. И кожа, когда засыхает, становится хрупкой. В лучшем случае их можно использовать как удобрение. Фран отрезал где-то метр такого червяка и использовал как приманку для того, чтобы словить ужасно огромную рыбину. Акулу, демонческого зверя-рыбу или же кита. Если кто-то помельче, то ему просто-напросто не хватит размера пасти. Интересно, что же она хочет вытащить? Но, в любом случае, если и так весело, то почему бы и нет? Они уже целый час веселятся. Остальные дети словили около 10 разнообразных рыбин. И только у Фран ни одной. Дети тоже сначала подразнивали и смеялись, после чего постепенно забеспокоились. Наверное, переживали и хотели, чтобы Фран что-то поймала. Фран наслаждалась спокойной атмосферой и совсем не была недовольной. Но из-за того, что у нее не было привычки много говорить, дети думали иначе. И вот, наконец, этот час пришел. А -а -а. Ого, клюет! Ничего себе, как выгибается! Громадина! Все веселились так, словно это у них улов. И что не говори, удочка выгнулась и вправду сильно. Хоть она и одолжила наиболее крепкую из них. Она же не поймала Марлину. <м> Держись! Тяни, тяни! Хоть Франа и тянула со всех сил, леска продолжала распутываться. Это выглядело как какая-то сцена из телевизора. Держись! Не пускай! Если бы я помог, то справились бы легко. Можно было бы втихую ослабить добычу или же усыпить. Но так было бы некрасиво. Если уж Фран взялась, пусть доводит дело до конца. Прошло полчаса. Пламенная на крючок рыбы продолжала бороться и не дала ни одного шанса вытянуть себя. Уже Фран начала уставать. Это уже натуральный лов, похоже. Фран тоже из-за невозможности достать свой трофей начала терять терпение. Внезапно она начала использовать навыки. Используя громовой меч, меча она пустила электричество через удочку. И с использованием магии воды, контроля потока воды, она начала притягивать рыбу кораблю. С гигантской силой и магией поддержки... Она подняла свою физическую силу и начала тянуть в последний раз. Через 10 минут Водя стало видно гигантскую рыбину. А не слишком ли она большая? Да она же больше у Длина должна быть около 10 метров. К стой то! Фах, Фран! Ты в порядке? Жесть! Дети расшумелись, но Фран, не обращая внимания, продолжал тянуть леску. Время от времени-то искрила, показывая использование громового меча. И несмотря на это, рыба продолжала сопротивляться. Как ней посмотрим, рыба это необычная. Семейство: Тунец-разрушитель военных кораблей. Магическая рыба, демонический зверь, 29 уровень. Очки жизни 556, очки маны 139, сила 207, выносливость 139, проворность 108, интеллект 56, магия 77, ловкость 68. Навыки укрепления 6 уровень, контроль потока воды 6 уровень, магия воды 5 уровень, плавание 5 уровень, усиленное обоняние, укрепленный панцирь. Объяснение. Голова покрыта защитным панцирем, таким же крепким, как Мефрил. Имя пошло от того, что сильно разогнавшись, тунец-разрушитель военных кораблей способен разрушить даже военный корабль, пробив его голову с укрепленным панцирем. Согласно статусу, уровень угрозы И, но так как сражаться в море сложнее, в этом случае реальный уровень угрозы D. Его мясо экстраординарно вкусное и считается блюдом наивысшего сорта. Место магического камня — голова. «Фран, это демагический зверь, да еще и довольно сильный!» — крикнул я. Фран, используя магию ветра и силы, выдернула тунца. Его огромное тело взлетело воздух. «Ого! Ка!» Рыба начала падать на корабль. Теперь не только дети, но и весь экипаж взялся кричать. «Настоящая паника! Если он так упадет, то корабль может не выдержать!» — произнес я. Франц, схватив, меня подняла, после чего, используя чувство магии, определила местонахождение магического камня и швырнула меня в него. Ха! Ускорившись магией ветра, я точно пронзил камень. Каким бы крепким ни был его панцирь, меня не остановить. Фран остановил у демонческого демонического зверя магия ветра, после чего осторожно положил на палубу. Полная длина рыбины – 12 метров. Это больше, чем ширина корабля, и поэтому хвост, не вмещаясь, свисал. «Громадина!» «Соревнование? Победа за мной!» «А, ну...» «В таком случае...» Среди шума, что до сих пор стоял на палубе, Фран начал разделять рыбу. Отрезав голову, она разрезал ее на три части. «Фран, что ты делаешь?» Спросил я. «Обещание поездило всем вместе!» «А, вот оно что!» «Да, вот так легко разделать огромное тело!» «Фран действительно чуждо чувство прекрасного!» Экипаж вокруг тоже наблюдал с изумлением. Кто-то сказал, что это мясо высшего сорта, и все расшумились с новой силой. Интересно, когда же этот шум стихнет? И что ни говорим, все-таки громадина. Столько мяса, сколько же сотен людей можно прокормить. В результате шум стих через некоторое время после того, как Фран откинул голову и кости. Я знал, что Фран сильный, но не думал, что настолько. А, дам ли мне выиграть? Тогда попробуйте вытащить что-то такое. Ты вправду сильнее Сальта. Ого! Этот униц-разрушитель? Да этого на всю жизнь хватит! Все свободные моряки взялись помогать с готовкой. И на корабле стоял шум, как на фестивале. Спасибо за угощение. О, даже капитан пришел с благодарностями. И Оренгель, могу я спросить ваше имя? Фран. Вы искатель приключений? Эм, Фран... Когда Фран показал гильдейское удостоверение, капитан явно удивился. Никто не верит, что в такие годы можно быть искателем приключений ранга Де. Что следовало ожидать, ведь если подумать о победе над тутсом-разрушителем, то ничего странного, я бы не удивился рангу повыше. О, я благодарен за встречу с вами. Капитан Ренгель достал что-то с нагрудного кармана и дал Фран. А что это? Это монетка с эмблемой компании Люсиль, которой я принадлежу. В есть наш главный офис, и если там показать эту монетку, можно получить неплохие преимущества. Это же восхитительно! Люсиль — это огромная компания, что доминирует в королевстве Крамзер. Признание от такой компании — кто бы мог подумать? Со слов Принца мы поняли, что эта монетка поразительна. Поддержка от огромной компании — это удобно. И обратить внимание на Фран. У Ренгеля прямо-таки глаз-алмаз. А её точно можно взять. Это ничтожная цена за возможность иметь дело с перспективным искать приключений. Экипаж вокруг дважды выдал О. Похоже, они восхваляли Фран. Признание от капитана? Конечно, если она в свои годы, уже рангди. Ведь она победила тонца Разрушителя. Ты еще такая миленькая. Да ты лоликончик. Неправда. Загляни к нам, когда будешь Боруборья. А... Когда капитан дважды поклонившись ушел, Весь экипаж тоже начал по очереди кланяться и высказывать признательность. Дети смотрели на это завидуя. Франк классная. О, конечно. Я тоже хочу стать таким сильным, как ты. Постарайся. Эй, а покажи монетку. Да они все уже подружились. Вот если бы так продолжалось вечно. Но моим желанием, если судить по крикам дозорных... Суждено было разбиться в дребезге. Пиратский коробой!